«Никуя себе!» — воскликнул огнемет в пяти метрах от них, тоже разглядев странную троицу. «Эй, припарок!» — закричал ему Вовка издали. Он держался за спинами заложников, как со живым щитом. «А ну, брось спички, ты, выродок, брось, кому говорю, или твоим дружкам, вилы!» Теперь все люди Ветрякова синхронно обернулись на этот голос, словно солдаты по команде кругом. Они были несколько озадачены. Один огнемет сохранял спокойствие, которое от чего-то принято называть олимпийским. «Бросить!» — переспросил он с издевкой и покрутил в воздухе коробком спичек. «Их! Ага! Их!» Вовчик прижал ствол пистолета к виску Банифасского с такой силой, что рисковал проломить его, не стреляя. Васлов Збидневович Боризорука сощурился, несколько раз открыв и закрыв рот. — Сема, держись! — завопил Вовчик, приподнявшись на цыпочки и стараясь перекричать непогоду. Теперь он смотрел за головы боевиков огнемета на совершенно безжизненный БТР. «Алерка, это я!» — орал Вовка. «Зема, дай знак, слышишь или нет!» ты пулемет не заклинило», — простонал Андрей, не отрываясь от амбразуры. «Мы тут, у Володя!» — закричал армеец. Голос был откровенно жалким. «Я без тебя знаю, что ты тут, заика!» Не поворачивая головы, сказал огнемет. — Тут ты, блядь, нахуй, и останешься, и я тебе гарантирую. Ретряков вытащил спичку, режал головкой к шершавой боковине коробка. — "Рой говорю, гурон! — завопил Волына во все горло. — Или я твоему корешу мозги с Мозги на совершенно непроницаемом лице огнемета Появилось боледное подобие улыбки, как будто лицо было омутом, а улыбка — зловещим его обитателем, поднимающимся с глубины на поверхность, чтобы полакомиться человеченкой. — Мозги, говоришь! — Ага, мозги! — подтвердил Вовчик, несколько обескураженный холоднокровием Ветрякова. «Моему корешу!» — спросил Ветряков. «Прикинь последствия для себя, кретин!» «Сам прикинь!» — Огрызнулся Волына, вспомнив слова Банифатского о том, что они с огнеметом коррупно повздорили, и из его затеи ничего хорошего не выйдет. Андрей, наблюдая картину со стороны, понял это гораздо раньше. «Хох, попал Вовчик!» Ахнул бандура. Ветряковых всех убьет. Ложить ему на боника эту козу длинноногую. Ежу же видно. Но у Эдика сложилось аналогичное впечатление. Огнемет, или как его там называли, произвел в уме калькуляцию возможных потерь, не решил ничего. Устраивает. Я не шучу! предупредил Валына. Ему некуда было отступать. Считаю до трех! «Два уже было!» «Леня!» — позвал и решив, что настало время прийти на помощь замороженному. «Партнер! Друг!» Он был на грани истерики, хотя изо всех сил старался держать себя в руках, не без основания полагая, что стоит лишь поддаться и полетишь в пропасть. Однако ему становилось все труднее делать это. Теперь мало что зависело от него. Как и предполагал Васлав Збигневович, бойцы Ветрякова, столпившиеся у бронетранспортера, были на веселе, хоть, конечно, ливень и стресс вынудили их слегка протрезветь. Если уместно употребить наречие на да веселе по отношению к людям, которые собираются жить живьем других людей, пускай и не самых лучших, бойцы огнемета напоминали растревоженной осиный рой в котором большая часть ос накачалась с ливянки. Что же касается их головаря, то он был взвинчен до предела. Стоя рядом с Юлией, впавшей от страха в состояние, близкое к сомнамбулическому, Бунник даже не представлял, чего от него ожидать. — Спокойно, Вацик! корикнул огнемет, демонстрируя крупные зубы в усмешке, больше напоминающей оскал. «Положись на меня, как я на тебя, партнер!» Это был потрясающий совет после того, что случилось в Черной крепости. «Я бабу кончу!» — пообещал Вовчик, чувствуя, как инициатива ускользает прямо из-под носа. «Я ее грохну! Отвечаю!» Теперь его била крупная дрожь. Пистолет в руке ходил ходуном. Ливень, холодный как душ в отрезвителе, окончательно его доконал, хотя здесь было куда теплее, чем в Мертвецкой. Вовка боялся свалиться в обморок, а это, судя по самочувствию, не исключалось. «Савалю!» — повторил Волына, тыча стволом в ухо девушки. Она никак не реагировала на это, словно превратилась в растение. В глазах Ветрякова промелькнул интерес, затем... А они снова стали двумя равнодушными стекляшками. Головорезов скинули в винтовки, взяв Вовчика и обозы заложников на мушку. Ветряков поднял руку, демонстрируя пустую ладонь. «Тихо, тихо!» — крикнул он. «Ты только не психуй, предятель! Нравится телка. забирай себе! блядь, нахуй! Лично мне, а она без надобности!» «Чё я хлопну? По-любому!» — Ты что, плохо слышишь? — делай одолжение, — корикнул Ветряков почти весело. — Скажу тебе по секрету, она мне остахренела. Пропал, В — Пропал Володя, — пробормотал армеец и взял Андрея за руку. Бандура ничего не ответил, молча наблюдая за тем, как их единственный, чудом оказавшийся рядом спасательный круг относится все дальше, на стремнину. «Ты чего, мама, молчишь?» «Если правую дверь не завалила кирпичами, ты еще можешь выскользнуть, пока они его будут убивать», сказал бандура. Эдик замотал головой. «Ни за что! Тогда мы все снова скоро встретимся. Правда, это будет уже не здесь. Не хочу тебя расстраивать, брат. Но как тут не паршиво. А там, по-моему, еще хуже». «Спасибо!» успокоил